Глава 13. Деньги не растут на деревьях. В Кинему я прыгнул сразу после встречи с исследовательницей Кити Думал, успею сгонять в шаг через стационарный портал гоблинской столицы, но как-то не задалось. В облике человека Ханза в империю не прыгнешь, а пока я подбирал подходящую для имитации расу тёмных, времени осталось в обрез. И вместо того, чтобы искать культистов Марены, я занялся шопингом прошвырнулся по гильдиям и классовым школам. В гильдии каменщиков и строителей купил Дьюли книги по строительству. Мастерство строителя первого ранга и великое мастерство строителя второго ранга. Насколько я понял, если их прочесть, они не просто поднимают ремесло, но и обучают всем стандартным проектам. Вышло капец как дорого. Можно было бы три флайера купить на эти деньги. Но мне хотелось чем-то его отблагодарить. Не считать же адекватным вознаграждением пару тысяч золотых в месяц, что клан платит ему как зарплату. Да, для него это огромные деньги, но на самом деле нет. Рудокопы-то получают процент от продаж добытой руды, а строители, при этом Дюли и его бригаде, когда выздоровеют, еще клановый форт развивать. Парни тоже не остались без внимания. Помимо ремесленных, бомбовозу я взял воинские учебники первого и второго рангов. Краулеру и инфекту аналогичные для магов и бардов. Ну я о себе не забыл. Для предвестника ничего не нашлось, но мне приглянулся Томик, мастер-кулинар первого ранга. Подумав, докупил да и для второго. Книги второго ранга отличались дорогим качественным переплётом, стоили раз в пять дороже и были раза в два толще. Перворанговые делались с серебристым корешком, второранговые – с позолоченным. Фолианты третьего сияли бриллиантовым напылением, их стоимость измерялась семизначными числами. Когда я закончил, пришло время подумать о другом. Благо, все гильдии находились на одной улице. Жаль только, что у начертателей я пробовал недолго. Конечно, хорошо учиться ремеслу с наставником, одновременно практикуясь. Но ограниченный во времени я просто скупил учебники нулевого, первого и второго рангов. Также взял свитки чистых пергаментов, специальные перья и чернила с бонусом на успешность начертания. Решил, что разбираться с ремеслом буду уже завтра потому что подошло время аукциона. Я опаздывал, поэтому пришлось нанять извозчика. В Кенеме запрещено использовать маунтов, причем на системном уровне. Они просто не вызываются. Долетели с ветерком. Два ящера, постоянно огрызаясь и подгоняя друг друга, доставили повозку. Или карету, я не специалист в средневековом транспорте. До здания зада Лиги Гоблинов. Там при входе сработала магическая пелена. Как участника закрытого аукциона меня накрыла туманной завесой. Что интересно, имитация почему-то восприняла это как смену облика, и ни с того ни с сего поднялась на уровень. Теперь я мог придумать себе не только любой класс, но и игровое имя, уровень и клан. Мысленно потирая руки, я остановился в центре холла и покрутил головой, выбирая, куда идти. «Ничего себе!» — вдруг раздалось за спиной. «Эй, Ханзо!» Обернувшись, я увидел, что следом за мной зашел высокий человек-чернокнижник по имени Дефайлер. Это был игрок 321 уровня из клана Дети Кратоса. Превентив. Чёрт, кажется, туманная завеса тут не поможет. Дефайлер шёл прямо за мной и видел моё перевоплощение. «Ты откуда тут взялся?» «Из Доранта», — ответил я, не понимая причины удивления. «Да это понятно», — раздражённо отмахнулся он. «Я другого не пойму, Хэнзо. Ты какого уровня? Пятьдесят седьмого? А чтобы с Лигой сделать уважение, нужен 200, и не меньше. «Как ты убил босса Чепука из Холма -Леси. «И не говори, что тебе помогли высокоуровневые друзья!» «Все знают, что в этой квестовой цепочке все нужно делать соло!» «Это секрет!» — ответил я первое, что взбрело в голову. «Коммерческая тайна. Могу продать, если хотите!» «Ты сломал систему?» — прищурился Дефайлер. «Не знаю, чем бы закончился наш разговор, если б не Грокус Зюит!» Размахивая руками, он появился из служебных помещений и озвучил очевидное. «А вот и вы!» Гоблин поманил меня к себе. «Скорее же!» «Простите, мне пора», — сказал я чернокнижнику и зашагал к аукционеру. Вид он имел деловитый и немного возбужденный, причиной чего, видимо, были комиссионные, которые Гоблин рассчитывал заработать лично. Глядя на нас, Дефайлер задумчиво отпустил вслед. «И чё, персональный менеджер у него? Интересно». Выходя из холла, я чувствовал прожигающий спину взгляд чернокнижника как бы меня ни встретили на выходе после аукциона. Грок Уззюйт спешил, быстро перебирая ногами, он чуть ли не волоком затащил меня к себе в кабинет, где четко проинструктировал и дал несколько рекомендаций. Некоторые продавцы, пользуясь анонимностью, активно участвуют в аукционе, подогревая торги. Кроме того, это снимает подозрение что продавцы именно они. Согласитесь, господин Скиф, это не лишено смысла. Некоторые сильные миры сего используют принуждение, буквально заставляя отдать и продать за жалкие медики, заинтересовавшие их артефакт. Мы предоставляем анонимность, но, бывало, случались недоразумения. Все увлеченные в подобном занесены в черный список Зада, если вас это успокоит. Хорошо, господин Грокузюит, я буду участвовать в торгах. Вот здесь я бы хотел вас предостеречь. Не увлекайтесь, если ставку не перебьют, вам самому придется выкупать лот. Правила зада жестко регламентированы и не допускают иной трактовки. Участвуйте в торгах только на начальных ставках, когда есть несколько желающих. У нас были случаи, когда продавец, желая взвинтить цену, побеждал в торгах на собственный лот. И чаще всего у таких «Хитро глупых, а сказать, разумных, не находилось денег на выкуп своего же артефакта. Знаете, чем это заканчивалось?» «Думаю, ничем хорошим. Приятно иметь дело с таким прозорливым молодым человеком», — воскликнул Грокуззюит. «За нарушение правил аукциона их навсегда заносили в черный список, а с такими зад дел никогда больше не имеют. А раз так, то и лот конфискуется. Вы меня поняли?» «Да, спасибо за разъяснение. Я буду разумен, увлекаться в торгах не собираюсь». Закончив с инструктажем, гоблин повел меня в аукционный зал, один из многих. Из соображений магической защиты, как пояснил мне Грокус Зюит, каждый зал вынесен в отдельное невысокое строение. Таких зданий я насчитал больше десятка. Выглядели они как склепы, состоящие из гранитных плит без окон, с единственной дверью. Все аукционные залы уместились на заднем дворе Зада, и к каждому вела отдельная узкая тропинка, выложенная шлифованным булыжником, искрящимся так, будто в него вкраплены бриллианты. Аукционный зал, как мне показалось, был рассчитан на 20-30 разумных. Когда я зашел внутрь, почти все участники трогов уже собрались. Присутствующие выглядели за туманной завесой одинаково, это такие шары клубящегося цветного огня. Из отрывистых разговоров в зале я убедился, что голоса участников звучат не одинаково, равно бесполые, но с разной тональностью. Над шарами системный текст выводил лишь участник закрытого аукциона и номер. Мне достался девятый, примерно посередине от общего количества. Я все-таки оказался не последним опоздавшим. Двери распахнулись, и вошел еще один участник. «Эй, привет, неудачники!» Поприветствовал он и направился к свободному месту в заднем ряду. «Магвай! Магвай!» Пронеслось по залу. Как они догадались, или это его фирменное приветствие? Шепот быстро утих. За Магваем двери с грохотом захлопнулись и скрепились магическими печатями. Прозвучали фанфары, свет в помещении померк, зато озарилась сцена, куда вышел толстый гоблин в переливающемся пиджаке. Раскланившись, как заправский конферансье, он торжественно объявил. «Добро пожаловать на закрытый аукцион Лиги Гоблинов, уважаемые участники! Я понимаю ваше нетерпение и ценю ваше время, но все-таки прошу меня извинить. Мне придется огласить правила ЗАДА». С короговоркой, пройдясь по регламенту проведения торгов, он перешел к лотам. «Позвольте представить вам первый из двух представляемых сегодня лотов. Надежная кольчуга Святогора предмет из легендарного комплекта доспехов святогора Темного». Со времени его жизни прошли эпохи, но по сей день в народе ходят былины о том, как именно погиб Светогор. Ни от клинка вражеского, ни от предательского кинжала, ни от яда в кубке. Сама Деметра, мать сыра земля, наказала величайшего воина, великана, какого не знал дисгардиум, за его хвастовство. Презентация сопровождалась демонстрацией сцены жизни святогора «Однажды он похвалился, что если бы было одно кольцо в небе, а другое в земле, он перевернул бы небо и землю». Ведущий покачал головой. «Это услышал прославленный пахарь и воин Микула. Бросил под ноги сумму, где была заключена вся тягость земная. Тщетно Светогор пытался сдвинуть сумму. Тянул-тянул ее, да и погряз в земле по колено. Тянул-тянул, да и скончался» сегодняшнего дня кольчуга, единственная пока не найденная часть доспеха святогора считалась утерянной. Но вот она перед вами. В зале раздался общий удивленный вздох. Откуда-то сбоку, прямо по воздуху проплыла кольчуга, будто бы надета на невидимку. Лига гоблинов знала толк в маркетинге. Шепот и оживление в зале нарастали. Объявляются торги на лот номер один. Надежная кольчуга святогора Стартовая цена 3 миллиона золотых. Один из клубящихся шаров вспыхнул ярким белым светом. «Есть три миллиона!» «Три миллиона раз!» «Участник два!» «Три миллиона сто!» «Три миллиона сто раз!» «Участник двенадцать!» «Три миллиона двести!» «Три миллиона двести раз!» «Участник...» «Деньги не растут на деревьях», — часто слышал я от родителей. Они же не уставали повторять, что деньги на улице не валяются. «Ну, когда как?» «Я вот только что за час заработал 10 миллионов золотых, за минусом комиссии Сноусторма около 9». Представил, как отреагирует папа с мамой и злорадно улыбнулся. «Откуда деньги, сынок?» — спросят они. «Шел по улице, смотрю, деньги валяются», — отвечу я. «Ну, думаю, деньги на улице не валяются». Мой личный бредогенератор зашкаливал от внезапно нахлынувшей эйфории. До последнего я не верил, что все срастется. Ждал подвоха но ну, не бывало у меня так, чтобы все прошло по плану». А тут, как говорит дядя Ник, «Одним махом семерых убивахом». И зайца подстрелил, и оленя, и утку. Рикошетом пробил череп медведю, а тот придавил хомяка. Всех короче. Проблему родителей со штрафом закрыл? Закрыл. Деньги на клановую базу в реале нашел? Нашел. На полный курс обучения в универе всем пробужденным заработал? Однозначно. Даже шантажистам Хайру и Большому По хватит, если решим платить. Прямо в зале аукциона, пользуясь туманной завесой, я сменил информацию о персонаже, превратившись в воина 300 уровня Манки Ренча. Тот чернокнижник-превентив не выходил из головы. Как оказалось, не зря я параноил. На выходе из аукционного дома заметил несколько подозрительных групп из альянса превентивов. Стоят, высматривают кого-то, изображают непринужденную беседу. Ну-ну, наверняка хотели проверить Ханзу огнем истинного пламени. К сожалению, моя имитация пока не позволяла выдумать о внешности с экипировкой, так что пришлось снимать облик с первого попавшегося самурая. Ну и заодно менять класс. манки рэнч Орг. Самурай трёхсотого уровня. Клан Пасынки Ктулху. В таком обличии я попёрся в Дисгардиум Банк, принадлежащий Лиге Гоблинов и имеющий репутацию самого надёжного банка в игре. Их тут вообще очень много. Десятки, если не сотни. Много частных, открытых игроками или кланами, И к таким доверия меньше. Но проценты по вкладам больше, как, впрочем, и по кредитам. Гоблинский банк принадлежит Сноу Сторму. Надбавки по вкладам не платит. Наоборот, практикует отрицательный процент. Но зато ответственность банка переходит даже в реал. То есть счет в дисгардиум банке приравнивается к настоящему банковскому. Больше всего меня беспокоило, как отразится имитация на возможности открыть счет. Заходя в банк, представлял, как срабатывает сирена, Сбегаются стражи, и мне приходится прорываться с боем. Но все оказалось так же, как в закрытом аукционном доме. Меня распознали как нежить, однако не потребовали снять маскировку. Вежливый, но немного высокомерный гоблин, встречающий посетителей, выяснил цель моего визита и припроводил к менеджеру. Из-за огромной суммы вклада мной занимался кто-то из старших. 4 миллиона, которые надо было отложить для отца, я, подумав, довел до пяти. С 5 миллионов действует пониженная ставка объяснил служащий. Вклад переходит в категорию премиальных, что дает ряд привилегий. Привилегии перевесили. Персональный менеджер, в том числе в Реале, специальные бонусы, круглосуточное обслуживание. Мне даже не нужно встречаться с отцом в ДИСе. Он может сам зайти в любое отделение банка, тут или в Реале, назвать номер счета, кодовую фразу и получить деньги. Или перевести их куда пожелает. А вот с кодовой фразой чуть не вышла накладка. «Да не пробудятся спящие» сказал я банкиру тут на мгновение завис бездна знает как гоблины с ихалчными богами маглубайтом и невром относятся к спящим но профи есть профи гоблин кивнул промычал что то очень напоминающее и дабудет их сон вечен после чего заполнил бумаги у меня с сердца свалился огромный камень практически все проблемы мои и моей семьи решены осталось папе вытащить деньги в реале а мне только играть осознание этого наполнило бесшабашностью Война с превентивами, спасение храма спящих, квесты Чумного Мора — всё казалось теперь просто игрой. Причём такой, где можно приобрести намного больше, чем ожидаешь. С учётом глобальной закупки классовых и ремесленных мануалов для друзей, у меня осталось примерно 6 миллионов, включая те, что я получил за Большого По и Развитый потенциал. Часть из них я планировал вложить в идентификацию оставшихся артефактов. Наверняка что-то пригодится в грядущей войне. Еще часть на быстрые апгрейды форта до третьего уровня, чтобы стал доступным праведный щит. Но это все потом. Сейчас важнее как можно скорее построить оплотчемного мора. Из банка я прыгнул в форт. Как обычно, нашел всех в таверне за столом. К парням и дьюли присоединился Трикси, азартно уплетающий запеченную ногу какой-то птицы. Судя по размеру, не меньше страуса. Подсаживаясь к друзьям, я помахал рукой, изобразил кружку. Энико, дочь Дьюлы, улыбаясь, кивнула. «Смотри», — сказал Краулер и щелкнул пальцами. С едва уловимым гудением на стол накрыло куполом безмолвия. «Ух ты! Как? Магия воздуха!» — пояснил он, довольно ухмыляясь. «Качаю потихоньку». «Стражем сгоняли?» «Да, Флейгрей просил прихватить бухла, когда мы в следующий раз появимся. А так всё норм. Они гонят твоих прислужников к точке. Будут там примерно через час». Стройку кто-то должен охранять, пока я сплю или в школе. Поэтому Флейгрей, Нега, Анф и Рипта направились в указанное место. Что ж, придется дождаться, пока они доберутся. Без охраны Дьюла оставлять нельзя. Он решил провести в Диссе всю ночь, взять первый ранг ремесла и заняться постройкой оплота Чемного Мора. Даже с учетом стопроцентного буста от еды к скорости постройки, времени в обрез. Без раскачавшего свою армию Лича Шазза мне с армией Нергала не справиться. Быстро пересказав друзьям разговор с Китти, я поведала об успешно прошедшем аукционе. А тут и кофе подоспел с манговыми плюшками. Тетушка Стефани даром время не теряла, прокачивала кулинарию, изобретала новые блюда. Эннико, сгрузив содержимое подноса, удалилась, но провожать ее взглядами парни не спешили. Наоборот, упорно не смотрели на дочь строителя, побаиваясь его гнева. Кто знает, как неграждане к такому относятся. «Какие-то вы странные», — заметил Дьюла. «Чего как воды в рот набрали?» «Они вас стесняются», — сдал я парней. «Им очень нравится Энику». «Не, ну а что? Развлеклись в Дубае, теперь еще и к Энику подкатывают». Незаметно для строителя бомбовоз показал мне кулак, а инфект врезал ногой под колено. Краулер покачал головой, не сводя с меня глаз. Ай-яй-яй, эскив. Дьюла же нахмурился и пытался понять, не разыгрывают ли его. Чтобы сменить тему, я торжественно вручил ему книги, а следом скинул на стол остальные». Парни присвистнули, начав разбираться в груди фолиантов. «Ох, спасибо, Алекс!» — сказал опомнившийся строитель. «Ты на второй ранг сразу взял? Это же стоит огромных денег! Ну дела!» «Вам спасибо, дюла ответил я. «Вам и вашим коллегам!» «От всех нас спасибо!» — добавил Краулер. Бомбовоз с инфектом тоже выразили ему благодарность. «Спасибо, дядя дюла «За что?» — вытручил глаза тот. «За всё!» — сказал я. «За надёжность, за работу, за доверие». «Тогда и вам, пацаны, спасибо», — растрогался строитель. Кто-то потянул меня за руку. Обернувшись, я увидел Трикси. Всё это время Карлик сидел молча, и я о нём забыл. «А где мои книжки, Алекс?» — спросил он. «Вот что с ним делать? Объяснять, что не видать ему первого ранга? Заняться благотворительностью, купив ему капсулы и прокачав до сотого? Видя, как я морщу лоб и не отвечаю, Трикси заговорил сам». «Мне нужно, очень! Буду великим мастером-садовником, а то древозащитник не вырастет!» Из его сбивчивых объяснений я понял, что древо вырастет только до двухсотого уровня. Чтобы добиться большего, нужно поднимать степень ремесла Трикси. «Хорошо, Вератрикс!» – чуть подумав, сказал я. «Завтра поедешь со мной в Кенему. У меня там дела, заглянем в гильдию садовников». «Похоже, придется покупать капсулу и карлику. Как писал классик, мы в ответе за тех, кого приручили». Не забудьте купить семена денежного дерева, мистер Фуртадо. Сдерживая улыбку, посоветовал бомбовоз. И берегите стражников. Слышал, вас уже разыскивают как основателя наркокартеля. Правда? Глаза Трикси распахнулись, губы задрожали. Он шутит, Вера Трикс. Я пихнул воина в плечо, купив пинок в ногу. А ты, мистер Ханк Ли, думай, что говоришь. Квартал запретных развлечений Кенемы славится разнообразием. Вытащив гитару, запел «Инфект». Поняв, что его разыгрывают, Трикси улыбнулся. Посыпались идеи, как Трикси развлечься в столице гоблинов. По дружески обмен шутками я посмотрел на часы. «Черт, там же дядя Ник, наверное, приехал». Надо выходить из Диса, но бросать все, не начав строить оплотчемного мора, я не мог. «Их реально надо читать?» Поинтересовался я, кивнув на толстенные тома, лежащие на столе. «Да», — грустно сказал Краулер, опустив глаза. «В моём мастере алхимики первого ранга почти две тысячи страниц. Читать не перечитать». Он посмотрел на меня и расплылся в улыбке. «Поверил? Ха -ха -ха. Брось, Скиф! Это хоть и реалистичная, но игра. Кому охота столько зубрить? фолиант работают как свитки. Просто время каста, то есть прочтения, дольше. Минут десять. Причём можно прерываться и продолжить с того же места». «А я песню придумал!» — вдруг сказал инфект. «Хотите послушать?» «Нет!» Одновременно воскликнули все, включая Трикси, но инфект уже начал. «Война священная бушует, народ в пустыне негодует!» Завывая в нужных местах, запел Барт. Обрывать его на полусловие мы не стали. Хочет человек, то есть нежить, петь, пусть поет. Да и слова нам нравились, причем чем дальше, тем больше. Бомбовоз с Дьюлой даже подпевать начали, и к ним присоединился Трикси. Припев у песни был простой и легко запоминающийся, но чем-то цепляющий. «Это просто песня», — сказал инфект, закончив. «Сам придумал. Прикреплю её к следующему скилу, когда откроется что-нибудь мощное. Тут главное покороче, а то длина песни влияет на время каста. Хотя, с другой стороны, чем больше поёшь, тем дольше длятся бафы и дебафы. Короче, надо подумать». «Да что думать?» — выразил недоумение бомбовоз. «Заряжай свои песни полностью, твоё место в тылу, успеешь». «Я, кстати, завтра работягам буду петь», — смущаясь, признался инфект. «Типа концерт?» «Опыт, кстати, за это тоже можно получить». «Так, народ, мне давно пора в ВОВ, так что давайте займёмся делом», — объявил я. «Все скидывая мне кулинарные реагенты. Инфект, нужны яйца стервятников. Краулер, что с требухой крыс-зомби?» «Сгоняли на точку. Там, походу, эпидемия, все крысы респаунятся уже в виде зомби. Так что нафармили. Держи». «Ага, и моё возьми. Вот ещё». Парни вывалили на стол горы мяса, требухи и прочих кулинарных ингредиентов. Я все переложил к себе, допил кофе и пошел на кухню таверны «Свинья и свисток». Используя печь тетушки Стефани, наготовил жратвы, прокачав кулинарию до 394, все той же степени умелец. Большую часть трейдовой еды сгрузил бомбовозу. Оставил себе немного крысиной требухи на буст к скорости прокачки навыков. Дьюли выдал два стака невероятно вкусных омлетов из яйца-стервятника с сыром. Должно хватить. Из форта мы телепортировались к месту строительства. Его я выбирал с тем расчетом, чтобы будущий оплот находился в ареале обитания Краша. Алмазный червь уже мог в одиночку справиться с любым пустынным мобом. Почти мог. И если проигрывал, просто перерождался после отката. Ожидая нас... Вместе будущего оплота уже маялась от безделья моя армия нежити вместе с бывшими стражами сокровищницы Рядом возвышались штабеля строительных материалов. Камни, бревна, бочки, а песка кругом и так навалом. Локация была зачищена под ноль. Все стражи, пользуясь моим отсутствием, набрали уровни, перевалив за 350 -е. Лут, не собранный за час, может подобрать любой, и Флейгра этим воспользовался. А когда мы появились, скинул Краулеру кучу разных реагентов. В ходе зачистки полегло несколько рядовых бойцов, босс, — доложила Нега. — Требуется пополнение. За пополнением пришлось слетать на грозе. Сагрил привел к своим мертвякам. Всех аккуратно уложили штабелями, полутали, и я начал колдовство. Поднял еще десяток зомби. Благодаря этому чумная анимация апнулась до восьмого уровня. Количество возможных прислужников повысилось еще на десяток. Пришлось лететь агрить новых мобов. Незадолго до полуночи пришло письмо от Сноусторма. Они убрали мне лимит на игровую сессию, а уже перед выходом из ДИСа меня осенило. «Так, народ, идея!» «Что?» «Я тут подумал, раз прислужники повинуются стражам, почему бы не поделиться управлением мертвяками с кем-то из вас?» Сначала решение не казалось таким очевидным. Все прислужники отсвечивали в интерфейсе, разделённые по группам из десяти. Никаких специальных команд для передачи управления не было. В случае со стражами все просто. Я мог тасовать всех поднятых мною мобов по группам и назначать лидера. Моих друзей в этом списке, понятно, не было. Пришлось думать. Мы все состояли в одной группе и относились к фракции Чумного Мора. Разве не может один легат передать другому своих прислужников? Вроде бы у Коще с Шазом это как-то работало. Другое дело, что мои соклановцы не легаты, а вообще не пойми, кто в иерархии Чумного Мора. Но обращал-то их я». Пока Дьюла читал фолиант по строительству, парни терпеливо ждали. Я же изучал групповой интерфейс, панель прислужников. Перетащил иконку Краулера в десяток поднятых мобов и... сработало. «Обана!» — воскликнул Краулер. «Вы назначены лидером второй группы прислужников Скифа». «Вау! Я могу ими управлять!» Повинуясь его мысленному приказу, десять прислужников, взрыхляя песок, побежали вниз по гребне дюны. «Да, они меня слушают!» «Вы понимаете, что это значит?» Выпучив глаза, ревел бомбовоз. «Мы же теперь сами можем качаться, без скифа!» «И опыт весь пойдет нам!» Радостно заорал инфект. В итоге я выделил им три группы. В тридцать неживых рыл они тут, если не будут наглеть, любой пак сметут. Остальные сорок зомби остались в подчинении стражей, будут охранять Дьюлу. Своих же гвардейцев, Акулона, Зубастика, Кермита, Птичку и Оно я не отдал никому как так к ним прикипел